Глава 21. Отчасти Ви понимала, что жила в тепличных условиях. В возрасте менее года ее отвезли на север и оставили там под опекой матери Сихры. После смерти вождя обязанность защищать Ви перешла к самой Сихре, той самой женщине, которая заключила сделку, принеся в жертву ее жизнь. Хотя отношения между ними никогда не отличались особенной сердечностью, а мнение людей в целом совпадало с мнением их вождя, Ви всегда чувствовала себя в безопасности. Теперь, глядя на испорченное седло, она сомневалась в правильности своих суждений. В очередной раз за ужасно короткий промежуток времени ее представления о собственном мире менялись. Ви тяжело сглотнула. Бесполезно смотреть на седло. Так оно только усугубит свое состояние. Пока ответов на вопросы нет. Пристальное разглядывание может лишь вызвать подозрения у окружающих. По возвращении обсудим этот вопрос с Джаксом. Остальным ни слова. Поняла. Джейми перекинула седло через плечо. Разрезанные куски кожи покачивались, не представляя интереса для неосведомленных наблюдателей. Она перевела взгляд на Андру, который все еще смотрел на линию деревьев. Даже ему? Да, даже ему. Как дочь вождя с ней все в порядке? К ним наконец-то подбежал, озвучивавший правила мужчина. Гонщики, все еще сидевшие на своих норю, тоже отважились приблизиться. «Эллин потрясена случившимся, но, слава матери, кажется, с ней все нормально. Я отправила ее к вождю Сихре, чтобы ее осмотрел мой личный лекарь». Приняв властный вид, сообщила Ви. Внезапно все присутствующие попали под подозрение. Каждый, кто устремил на нее взгляд, мог желать ей смерти. Ей пришлось намеренно подавить эту мысль, ведь она росла рядом с этими мужчинами и женщинами. Разве правильно было видеть в них тайных врагов? Но в то же время она невольно задумалась о том, сколько из них вхожи в замок и имеют доступ к ее норю. Старые конфликты оставили шрамы даже на душах детей тех воинов, кто принимал участие в давних сражениях. Сколько из них желали ей смерти за преступления, совершенные ее родителями против их предков. Сколько из них знали, что именно она должна была участвовать в гонке? Ви снова посмотрела на Андру. Он знал, что она намеревалась принять участие. И настаивал на этом. «Хвала, Ярген!» Мужчина отвесил небольшой поклон. «И спасибо ей, что не вы сидели в седле». «Да, что ж... Если позволите, я вернусь и проведаю вашего будущего вождя. Берегите себя, ваше высочество!» Ви ответила кивком и направилась в сторону главной дороги. Она пронзительно свистнула, и гормон рысью помчался за ней. Он отвлекался на порхающих на деревьях птиц и по сравнению с ними казался великаном. Ви почувствовала себя глупо из-за того, что рядом с ним ощущала нервозность, особенно учитывая, что у нее имелись гораздо более существенные поводы для беспокойства. «Как думаешь, кто это может быть?» — спросила Джейми, когда они оказались вдали от посторонних. «Не знаю». «Правда? Почему ты удивлена?» Джейми размышляла вслух. Будучи внучкой человека, который завоевал эту землю, заставив ее подчиняться империи, ты живешь на севере. Уверенно многие помнят, как их близкие погибли по вине твоего предка. Можно предположить, что в какой-то момент кто-то из них решил проявить жестокость. «Люди севера были добры ко мне?» Возразила Ви, хотя не знала зачем. «Разве сама недавно не пришла к тому же выводу?» Но она все равно отказывалась признавать мысль о том, что столько лет жила бок о бок с врагами. «Понимаю. Но Север огромен. Его населяет немало людей. Сихра была добра к тебе, принимая во внимание многие факты. Это удивительно. Эллен тебе как сестра. Это же касается многих других, но...» Джейми замолчала, вертя в руках ремни седла. Но есть и немало других, кто не может простить грехи твоего предка. Некоторые могут решить, что нельзя прощать эти грехи без правосудия, независимо от того, кто станет жертвой кары. В голосе Джейми прозвучали жесткие, защитные нотки, что несказанно удивило Ви. Она оглянулась, однако решила, что лучше оставить девушку наедине со своими мыслями. Нельзя точно сказать, что это кто-то из северян. Ви вспомнила пожилую женщину с запада. С учетом приближающегося солнцестояния на север приехало много чужаков. Но благодаря твоим родителям запад и восток считают тебя своей. На это у Ви не нашлось возражений. Ее мать родилась и выросла на востоке. Отец был внуком последнего великого короля запада, А если принять во внимание, что женщина на рынке утверждала, будто проделала весь этот путь лишь для того, чтобы взглянуть на Ви?» Она покачала головой и тяжело вздохнула. «Не знаю. Все варианты кажутся правдоподобными и все же маловероятными. Вдруг это все случайность, а мы создаем проблему на пустом месте?» «Это...» Джейми снова подняла ремни. «Точно не случайность. Одно дело не знать, кого записать в подозреваемые, но невежество уже излишне, принцесса. Кто-то хочет добраться до тебя. И у него есть доступ в крепость. Так что я собираюсь выяснить, кто именно стоит за этим». Будто по сигналу к ним приблизился Андру. Он слегка нахмурился, но из-за отсутствия эмоций его беспокойство казалось неискренним. Все в порядке?» «Да», — быстро ответила Ви. Наездники не могли заставить зверей остановиться даже ради защиты будущего вождя. Андру оглянулся на гормона. «Дикие твари». Ви хотела возразить и объяснить, что дело в смертоносном сочетании скорости, облака пыли и общего воодушевления от гонки. Но он продолжил. «Окажись все седле вы, уже погибли бы». «И мне это известно». Уходившая вниз дорога вела обратно в город. Когда они подошли к конюшне, Ви отправила Норю в загон. Гормон перепрыгнул через ограду И направился в дальний солнечный угол. Там растянулся, широко зевнув. Он перевернулся на бок и тут же забыл о существовании Ви, отвлекшись на низковисящую ветку, с которой принялся играть как котенок с клубком пряжи. Ви, слава богине, с тобой все в порядке. Голос Джакса прорезал гнетущую тишину, которая давлела над ними, будто темная туча. Дядя быстро подошел к ней и коснулся ее плеч. Согласна. Ви повернулась к Андру. Прошу простить нас, но я хотела бы переговорить с лордом Джаксом наедине. Да, конечно. Андру поклонился и направился в сторону крепости. На этот раз он понял намек. Все смотрели ему вслед. Когда он оказался за пределами слышимости, Джакс обернулся к ней и нахмурился. «Что не так? Что случилось? По вашим лицам видно, что-то произошло». Джейми подняла сидельные ремни. Джакс подошел и, судя по тому, как внезапно помрачнел, заметил то, что раньше обнаружила сама Джейми. «Их разрезали». Джакс протянул руку, и Джейми вручила ему седло. Он перевернул его и положил на землю, а затем встал на колени, чтобы получше рассмотреть. Винни удивилась, когда он не нашел ничего нового. Никаких дополнительных подсказок там не было. — Я переговорю с хозяином конюшни. Вставая мрачно, сказал он. — Выясню, у кого есть доступ в эти помещения. — Как считаешь? «Не могло это быть просто случайностью», — спросила Ви, не обращая внимания на взгляд Джейми. «Да, она надеялась, что никто не желает ей смерти, и в этом не было ничего удивительного. Молюсь, чтобы так и было, но вынужден действовать, исходя из мысли, что дело обстоит иначе. Пока мы не разберемся с этим, тебе не разрешается покидать крепость даже с охраной». Казалось. Эта новость должна была расстроить Ви, но она слишком сосредоточилась на размышлениях о том, что кто-то пытается ее убить. У нее никогда не было особой свободы, да и довольно скоро ей предстояло покинуть север. Мысль о дальнейшем заточении оказалась более приятной, чем ожидала Ви. Если уж на то пошло, даже вполне обыкновенной. «Ты поднимешь тревогу?» «Сообщишь об этом всем?» «Пока нет. Кто бы это ни сделал, хочу, чтобы он думал, будто ему все сошло с рук. Возможно, так нам удастся поймать его на месте преступления». Вики внула, игнорируя понимание, что теперь превратилась в наживку. «Как Эллен?» — задала вопрос Джейми, и Ви невольно устыдилась, что сама не спросила о самочувствии подруги. Все в порядке, пришла в себя. Потрясена и заработала небольшую шишку. Зелье помогло прийти в чувство, мазь улучшила состояние раны. Но вы поступили правильно, отправив ее обратно. Обе девушки кивнули. «Постарайся выбросить случившееся из головы и позволь нам с Сихрой во всем разобраться. Сосредоточься на учебе и оставайся в крепости. Здесь ты будешь в безопасности» и не подвергнешь себя ненужному риску. Ви была не по себе от мысли, что кто-то притаился в тени и ищет возможность убить ее, а она ничего не предпринимает в ответ. Но на данный момент Джакс был прав. При отсутствии улик оставалось лишь подчиниться дяде и ждать, когда недоброжелатель сделает свой следующий шаг. А еще надеяться, что этот шаг не приведет к ее погибели. Я пойду к себе. «Джейми, ты не против остаться и помочь мне провести расследование?» Спросил Джакс подругу Ви. «Да, сэр, это мой долг». Ви махнула им на прощание и пошла прочь. Начав подниматься по лестнице, она поняла, что не одна. Медленно повернувшись, Ви увидела, что в двух шагах позади нее стоит Андру, хотя раньше его там не было. Здесь не было ни ниш, в которых он мог бы спрятаться, ни дверных проемов, из которых можно было бы выйти. Значит, он пришел с первой площадки. Но и там она его не видела. Мужчина словно появился из воздуха. «Что теперь?» — спросила Ви, не обращая внимания на покрывшие кожу мурашки. Хотел напомнить вам о необходимости соблюдать осторожность, принцесса. Думаю, мне достаточно часто напоминают об этом. Именно это она слышала на протяжении большей части своей жизни. Будь осторожна. Не выделяйся. Никаких авантюр. Я знаю, что принц Ромулин говорил вам об этом, но не уверен, что его предупреждения были услышаны. И почему же? В манере поведения Андру было что-то такое, от чего Ви стало не по себе. Она поставила ноги на ступеньку, стараясь не показывать, насколько ей некомфортно. Тот, кто полностью осознает, какой опасности может подвергнуться, не стал бы бродить по ночам. Сердце Ви замерло, она подавила дрожь. Андру знал, что она покидала крепость. «Это были вы?» — прошептала Ви, вспомнив, как чувствовала, что кто-то идет за ней. Даррус упоминал, что кто-то следил за ней, а Андру умел оставаться в тени, даже будучи на виду. Чего он добивался, тайком крадясь за ней? Андру начал подниматься по лестнице, и Ви сделала шаг назад. Он остановился поставив одну ногу на ступеньку, на которой стояла она, а другую ниже. Ви отстранилась, стараясь оставить между ними как можно большее расстояние. «Будьте осторожны. Никогда не знаешь, кто может воспользоваться вашей беспечностью». «Это угроза?» Ее колотящееся сердце едва не заглушило слова. «Просто факт». Он изучал ее лицо. «Помните, почему я здесь? Потому что люди не верят в вас». Она снова ощутила, будто ей в живот вонзили кинжал, и так мог сделать лишь он. Был ли кто-то другой настолько же прямолинейен? Ви обрадовалась наличию прохладной деревянной стены, которая не дала ей упасть. По мнению многих, «Существует другой наследник с таким же статусом, появившийся лишь на пару минут после вас. Некоторые утверждают, что ваш брат должен занять трон». «Вы уверены, что это не угроза?» Ви сжала руку в кулак и позволила искре вспыхнуть на костяшках пальцев. «Если бы Андру только дернулся, она бы опередила его», и он не успел бы понять, откуда нанесли удар. Опять же, всего лишь констатация фактов. Андру выпрямился и начал подниматься по лестнице. «Будьте осторожны, ваше высочество». Наблюдая, как он уходит, Ви отказывалась от любой возможности продолжать спор. Она не хотела обсуждать эту тему. «Не сейчас». Не тогда, когда она совсем недавно осознала свою уязвимость. Андру говорил, что больше предан империи, чем сенату или короне. Ви тогда сочла это преувеличением. Но что, если он говорил чистую правду? Если так, что бы он сделал, если бы вдруг решил, что она не годится на роль лидера империи? И вдруг сенат уже принял решение, посчитав ее не лучшим наследником трона. Неужели Андру был готов зайти настолько далеко и самостоятельно избавиться от нее?